В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у утренний и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно, с блестящими глазами и красный как флаг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 Пришлось обезоруживать Василия Ивановича, причем он порезал себе руку. Василий Иванович после слов председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Иванну. — Так я же ей покажу! Председатель, заперев Катерину Иванну в кладовке Павловны, внушал Ивановичу, что Катерина Ивановна убежала. И Василий Иванович заснулся словами. — Ладно, я ее завтра зарежу. Она моих рук не избежит. Председатель ушел со словами «Но «Ну и самогон у Сидоровны. Зверь-самогон». В три часа ночи явился Иван Сидорович. Публично заявляю. «Если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидоровича вон из своей комнаты, но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя». Может быть, выселить ему и не удастся, а может и удастся, черт его знает, но отравить мне существование, он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравит существование, я не могу писать фельетоны, а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах. Дрс, гражданин журналист, сказал Иван сидорович качаясь, как блинка под ветром. Я к вам. Очень приятно. Я насчет эсперанто. Заметку бы написать с, с, с, с, с, с ю. Желаю открыть общество. Так и написать. Иван Сидорович эсперантист желает, мол. И вдруг Сидорович заговорил на эспиранта. Кстати, удивительно противный язык.